Глава пятнадцатая. Куда исчезли тысячи болгарских горных крепостей? Царский указ на строительство укреплений в каждом поселении. Будьте же прокляты, мрачные болгарские горные крепости, будьте прокляты темные расселины, где авзойские, то есть греческие, копья оказались слабее, чем мизийские то есть болгарские стрелы. С горечью писал византийский поэт в конце X века, а средневековый болгарский поэт гордо восклицал: "Будьте благословенны, болгарские горные твердыни, каменные щиты нашей земли. Что плохо нападающей стороне, то хорошо защищающейся". Вряд ли можно найти поселение в горной Болгарии, где на ближайшем холме, заросшим лесом или кустарником, нет Кале, Хисара, Асара или Градешта. Это различные названия руин средневековых болгарских крепостей. Их количество точно неизвестно, но поскольку в настоящее время в Болгарии более шести тысяч населенных пунктов, можно предположить, что примерно столько же насчитывалось и крепостей. Сегодня большинства из них уже нет. Куда же они подевались? И почему их строили в таком большом количестве? Ответ на второй вопрос прост. Дело в том, что болгары создали свое государство на оспариваемой многими территории Европы. Их земли всегда были объектом вражеских атак со всех сторон света. С юга нападала Византия, с северо-запада – Венгрия и Сербия, с востока – племена варваров из Евразии – авары, печенеги, узы, половцы, аланы, татары. В средние века – Обеспечение продовольствием многотысячной армии собственной территории было серьезной проблемой. С обозом, сопровождавшим такую армию, можно было взять еды максимум на месяц, а войны длились заметно дольше. Поэтому армия агрессора могла рассчитывать на пополнение запасов лишь за счет разграбления местного населения. Враги знали, что болгарские земли богаты продовольствием, зерном, фруктами, овощами, а также животными. А болгарские власти нашли отличный способ, чтобы ни один мешок пшеницы и ни одна овца не попала в руки и желудки врагов. Каким образом? Каждое селение получало царский указ на строительство крепости на труднодоступной возвышенности над ним. В случае войны... Население вместе с домашним скотом и продуктами покидало селение и запиралось в крепости. Враг, занимал опустевшее селение, обнаруживал, что в нем нет ни людей, ни продовольствия. При этом они видели неподалеку крепость, с которой вела узкая тропа, по которой нельзя было протащить стенобитное орудие. И осадить эту крепость по правилам военной науки невозможно, Колоссальный численный перевес в живой силе не давал никакого преимущества. Если даже атакующих было десять тысяч, то только человек 20 могли подойти вплотную к воротам крепости, поскольку они, как правило, были окружены пропастями или располагались на крутых склонах. А из крепости болгары имели прекрасную возможность обстреливать противника стрелами, дротиками и прощами, обливать атакующих кипятком или смолой. А ночью хорошо знающие местность защитники крепости снаряжали штурмовые отряды, которые расстреливали лагерь нападавших стрелами или дерзко угоняли часть их обоза, а иногда и весь, снижая возможность врага продолжать войну. На голодный желудок много не навоюешь. В конец разочаровавшийся полководец поднимал свои войска в обратный путь, где его уставших воинов уже поджидала регулярная царская болгарская армия. Она занимала возвышенности вокруг Горного перевала, куда отходила вражеская армия. Ничего не подозревающие захватчики попадали в ловушку в узких горных проходах. Болгары нападали на походные колонны и безжалостно убивали всех, порой даже императоров. Так, в 811 году погиб византийский император Никифор – Из черепа которого болгарский хан Крум сделал себе кубок для вина. Сохранившихся письменных свидетельств подобных битв ни одно и ни два. Строительство таких крепостей было относительно дешево. Материалом служил местный камень, а рабочие руки бесплатно, ведь люди строили крепости для себя и спасения жизни своих близких. Крепости были высокие, до 10 метров, а башни, расположенные через каждые 30 метров, достигали 12-метровой высоты. В защищенном пространстве крепости, как правило, не было стационарных построек, кроме церкви и казармы для стражи. Иногда здесь размещался склад местного феодала. Такие крепости семь веков спасали болгар от нашествия аваров, Мадьяр, Узов, Печенегов, Половцев, Аланов, Татар и Византийцев. Правда, в конце XIV – начале XV века они не смогли остановить нашествие турок-османов. Подобная система укреплений была эффективна только при наличии сильной центральной власти, которая координировала все действия своих отдельных поселений. А в XIV-XV веках Болгария была разделена на две дюжины отдельных феодальных образований, некоторые из которых сами становились вассалами турок и помогали им в сражениях со своими соотечественниками. На самом деле большинство укреплений передавалось без боя, по предательскому соглашению с врагом. Когда понадобился строительный материал, от укреплений камня на камне не осталось. Турки не интересовались этими крепостями, поскольку в течение трехсот лет их границы находились на самых подступах к Венеции, Вене и Днепру. Надолго заброшенные строения разрушались от землетрясений и стихийных бедствий, а многие из них попросту разбирались на стройматериалы. В последний раз они обеспечили страну строительным камнем в 1919 году. Тогда, в результате проигранной Первой мировой войны, в Центральную Болгарию переселились 600 тысяч беженцев, утраченных территорий Фракии, Македонии, Сербии и Добруджи. Для того, чтобы построить им дома, нужно было много строительных материалов, и лидер БЗНС, партии Болгарский земледельческий народный союз, Александр Стамбалийский, пообещал, в обмен на голоса на предстоящих выборах разрешить разобрать старые крепости. Его выбрали, и таким образом большая часть крепостных сооружений была разобрана до основания. Тем не менее, если считать подземные фундаменты и все частично или целиком сохранившиеся крепости, их насчитывается более шести тысяч. В последние годы появился отличный почин, чтобы каждый город или поселение восстановили свою крепость. Это полезно и для патриотического воспитания молодежи, и для развития туризма. Но пока подобным образом восстановлена или восстанавливается лишь пара дюжин крепостей. Пусть восстанавливают, а мы, пользуясь случаем, вспомним несколько крепостей, вошедших в историю Болгарии как великими победами, так и забавными курьезами. Крепость Трояновы ворота, заманившая на погибель целую армию. Эта крепость располагается недалеко от нынешнего города Ихтиман, в 40 километрах от Софии, недалеко от древнего пути из Европы в Азию. По преданию, она якобы была построена императором Трояном, который жил в конце I – начале II века но это вряд ли соответствует действительности, поскольку границы Рима тогда были гораздо севернее, в Карпатах и на Днестре. Поэтому нужды строить горные крепости в глубоком тылу не было. Скорее всего, крепость была построена позже, в раннем Средневековье, и использовалась болгарами до конца XIV века. Ее странное название – происходит от того, что через нее проходила горная дорога из Европы в Азию, так называемая Via Militaris – военный путь, которая являлась границей между двумя большими областями – Фракией и Дакией. Это маленькая горная крепость, ее площадь всего три гектара, но ей было суждено сыграть заметную роль в одной из самых больших болгарских военных побед. Летом 986 года Византийская империя объявила войну Болгарии. Из Фракии Византийская армия начала наступление на Средец, современная София, тогдашнюю столицу Болгарии. Вражеская армия осадила Трояновы вороты и подошла к Средецу. Болгарская армия во главе с царем Самуилом В то время была далеко на юге в Салониках, а гарнизон Средец, во главе с его братом Ароном оказал жесточенное сопротивление и отразил два штурма нападавших. Ближайшие горные крепости также не сдались. Их защитники, спрятав за стены все продовольствие, ночью нападали на лагеря и обозы захватчиков. На двадцатый день византийцы остались без продовольствия и сняли осаду. В это время Царь Самуил форсированным маршем 350 километров за шесть дней привел болгарскую армию из Салоников к крепости Трояновы ворота и развернул свою армию на окрестных возвышенностях, где болгарские воины и встретили ничего не подозревающих византийцев. В ожесточенной битве 19 августа 986 года византийская армия была уничтожена до последнего человека. Эта победа превратила Болгарию на следующие два десятилетия в гегемона на европейском юго-востоке. Сегодня небольшой памятник у входа в крепость напоминает об этом великом дне в болгарской истории. Крепость Петрич, которую прославил пылкий французский рыцарь. У входа в ущелье над дорогой, ведущей от равнины Фракии к Эгейскому морю, В горах Родопы, на возвышающейся над пропастью скале, находится крепость Петрич. Она также называется Асинова крепость, поскольку там сохранилась надпись, в которой болгарский царь Иван Асинь II сообщает, что в 1230 году восстановил крепость, разрушенную во время землетрясения. На сегодняшний день там сохранилась часть стен, церковь и огромная башня у входа. Крепость стала известна всей Европе еще в средние века. В 1204 году латинские рыцари во время четвертого крестового похода вместо Иерусалима завоевали Константинополь и на развалинах Византийской империи создали свое государство – Латинскую империю. Они разделили города и земли Византии. Крупные города отдали графам, герцогам и баронам, а небольшие крепости разобрали мелкие рыцари. Петрич попал в руки французского рыцаря Рене де Три, который имел всего тринадцать воинов. В 1205 году латиняне потребовали, чтобы болгарский царь Калаян стал их вассалом. Лучше бы они этого не делали. Калаян, мужчина гигантского роста 195 сантиметров, был болезненно честолюбивым и самоуверенным правителем. Он располагал хорошо подготовленной сто тысячной армией, одержал победы в войнах с Венгрией, Сербией и Византией. Имел он и опыт сражения с латинскими рыцарями. Еще в 1201 году, во время войны с Византией, он наголову разбил у Варны большой латинский отряд, находившийся тогда на службе у византийцев, а сдавшихся в плен заживо закопал во рву. В Пловдиве он убил двадцать тысяч византийцев и повесил их командующего Алексия Аспиета вверх ногами. А латинине захотели, чтобы он стал их вассалом. Последующее было ужасно, конечно же, для латинин. Болгарская армия вторглась в Латинскую империю, разгромила ее армию при Одрине, уничтожила сотни графов, герцогов и баронов, пленила императора и захватила все крепости, кроме Константинополя, и еще одной маленькой крепости, которую оборонял Рене-де-Три с тринадцатью воинами. Болгары даже не пытались ее захватить, хотя и осадили ее. И почти два года Рене-де-Три удерживал крепость в глубоком тылу болгар. Как он пополнял свои продовольственные запасы, остается загадкой. Когда этот факт стал известен на Западе, там все объясняли храбростью и мужеством Рене де Три и его людей. Но почему же на самом деле грозный царь Калаян оставил их в живых? Говорят, все дело было в красавице, дочери владельца соседней болгарской крепости. Она была влюблена в очаровательного французского рыцаря, а он в нее Они встретились, когда еще Болгария и Латинская империя были в мире друг с другом. По преданию, царю Калаяну также нравилась эта девушка. Конечно, он не мог иметь на нее серьезных видов, поскольку уже был связан политическим браком с царицей Куманкой. Жена принесла ему в качестве преданного тридцать тысяч всадников. Предание гласит, что когда началась война, девушка попросила царя Калаяна не убивать Ренеде-3, и тот великодушно согласился. История умалчивает, получил ли царь что-нибудь взамен от красавицы, но, видимо, в долгу она не осталась. В общем, выходит, что от меча Калаяна погибли такие великие рыцари, как император Балдуин, граф де Блуа и другие, а мелкий рыцарь Рене де Три выжил. В конце второго года осады крепости небольшой отряд крестоносцев стремительно вторгся в Болгарию, прошел долинами рек Арда и Чая, освободил рыцаря из крепости и также быстро вернулся с ним и его людьми обратно. Войска царя Калаяна не помешали и этому дерзкому рейду, хотя путь крестоносцев лежал через несколько ущелий, а болгары были любителями засад в таких местах. Всего месяц назад погиб со всем своим войском король Салоников Бонифаций де Монферрат. Засаду, Ему устроил обычный болгарский пограничный отряд из Златограда. Бонифацию отрезали голову, засолили ее и послали царю Калаяну. А скромный рыцарь Рене Д. III загадочно выжил. Будем считать, что это сделала любовь. Она ведь может как убить человека, так и спасти его. Каким образом овца, накормленная зерном, спасла крепость Белчин? Эта крепость возвышается на холме над нынешним селом Белчин. Поскольку она находилась в начале прохода в горах с массива Рила, ведущего в долину Струмы, до недавнего времени считалось, что это было сторожевое укрепление. Но раскопки показали, что эта крепость являлась убежищем для жителей упомянутого села. Второе название крепости, царь Мали, град, маленький царский город, показывает, что она использовалась в качестве охотничьей резиденции болгарских царей. Известно, что царь Петр, годы 927-969, когда охотился в этих местах, встретил местного святого Ивана Рильского. Разговорившись с умным человеком, царь предложил ему золото, чтобы тот построил себе монастырь. Но святой ответил повелителю, что ему достаточно и пещеры, в которой он живет, а золото лучше потратить на постройку крепостей, чтобы защитить народ. С крепостью Белчин связана еще одна легенда. Она была осаждена вражеским войском. Осаждающие голодали, но все равно не снимали осаду. У защитников крепости, которые тоже голодали, оставалась лишь одна овца, да немного пшеницы, и они уже помышляли о сдаче. Но один старик посоветовал накормить овцу пшеницей и выпустить ее из крепости. Так и сделали. Осаждающие, естественно, обрадовались неожиданному подарку. Они зарезали овцу и изумились, что ее желудок полон пшеницы. Если болгары в крепости кормят овец пшеницей, значит, у них огромные запасы еды, резонно решили враги, сняли осаду и ушли во свояси В каждой шутке, шутки, как говорится, есть доля шутки, а в легенды, соответственно, правды. В начале XI века византийский император Василий II осадил крепость Перник и еще три десятка подчиненных ей горных укреплений, среди которых, кстати, была и крепость Белчин. Ее осаждали три месяца. Болгары – Отбили все атаки, не потеряв ни одной крепости, и в конце концов Василий II ушел ни с чем, потеряв много своих воинов. Полагаю, что рассказанная легенда именно об этих событиях. Как сохранилась безымянная крепость у приграничного села Мезек, и кто из фракийских царей похоронен в местных курганах? В юго-восточной Болгарии На стыке границ с Турцией и Грецией есть небольшое село Мезек. На холме над селом возвышается крепость площадью 10 гектаров. Ее десятиметровые стены хорошо сохранились с южной и западной сторон. Сохранилось и несколько круглых башен. В сущности, крепости не хватает только зубцов, которые венчали главную башню – донжон. А внутри укрепления – Сохранились даже лестницы, по которым защитники поднимались на башню. Почему крепость не была разобрана на стройматериалы, как многие другие, непонятно. Название ее также неизвестно. На одной табличке написано «Крепость Навзекон», но это не подтверждается археологическими исследованиями. В огражденном пространстве не обнаружено развалин, следовательно, крепость представляла собой типичное убежище на случай войны. Она была построена в X веке, в эпоху царя Симеона Великого, 893-927 годы. Этот царь вел почти непрерывную войну с Византией, и не мудрено, что он принял меры по защите приграничного селения от нападения византийцев. Но в окрестностях Мезека есть еще один уникальный памятник, который более чем на тысячу лет старше, чем крепость царя Симеона Великого. На равнине, под крепостью, возвышаются несколько огромных курганов. Известно, что в них в древности были похоронены фракийские цари, их родственники, жены, дети. Практика семейных захоронений существовала тысячу лет, не только в эпоху, когда фракийцы имели свои независимые царства, но и в период Римской империи, поскольку представители фракийской аристократии занимали высокие посты в провинциальной администрации. Впрочем, фракийцы в IV-VI веках становились даже римскими императорами. Весной 1912 года, когда Мезек принадлежал Османской империи, группа крестьян обнаружила на вершине ближайшего крепости Кургана бронзовую статую Вепря в натуральную величину. Крестьяне, как настоящие болгарские патриоты, отломали у вепря ногу, и один из них пересек болгарскую границу, чтобы узнать, интересен ли этот вепрь болгарскому музею. Директор музея, профессор Богдан Филов, сказал им, это древняя статуя, быстрее несите ее сюда. Но турецкая полиция захватила статую и отдала ее в Турецкий национальный музей. В болгарском музее осталась отломанная нога. В конце XX века ее обменяли у Турции на бронзовую копию всего Вепря. Осенью 1912 года Болгария и Турция вступили в войну, в которой болгары победили. Мезек был присоединен к Болгарии. Болгарские археологи быстро организовали раскопки Кургана. Результаты оказались потрясающими. Был обнаружен коридор длиной в 30 метров с большими арками, который ведет к погребальной камере с каменным ложем. Вокруг него лежали погребальные дары, сосуды, оружие и украшения из золота, серебра и бронзы. Богатство даров и размер кургана указывали на то, что здесь похоронен один из царей очень богатого фракийского царства. А в расположенных рядом могилах другие цари. На первый взгляд все тут ясно. Древнегреческие писатели сообщают, что на этих землях жили фракийцы-одресы. В V-IV веках до н.э. они объединяли в течение 150 лет все фракийские племена. Их столицей был город Одрин, турецкий Эдирне. Мезек находится в 15 километрах от Одрина. Поэтому вполне понятно, что на окраине Мезека в больших курганах похоронены одреские цари пятого-четвертого века до н.э. В следующую эпоху столица одрейцев была расположена в Казанлыкской долине. Известны имена одреских царей. Терес, Спарадок, Ситалк, Сефт, Котис, Корсеблепт. Но кто конкретно погребен в раскопанной могиле? Молчит, могила не дает ответа потому что у фракийцев не было своей письменности и греческой они не пользовались. Было найдено более 20 таких могил в разных регионах страны и ни в одной нет ни слова, кто в них похоронен. Остается только надеяться, что остальные крупные курганы во время археологических раскопок откроют хоть какое-нибудь письменное свидетельство о погребенных в них царях. А почему эти курганы не раскопаны до сих пор, спросит пытливый читатель. При коммунистах в годы Холодной войны этот приграничный регион был плотно нашпигован воинскими частями, а после, в эпоху демократии, у археологов нет денег для раскопок этих необычайно больших античных памятников. Но когда-нибудь они найдутся, и тайна Курганов, надеемся, будет раскрыта. Каким образом крепость Букелон обменяли на город Сазополь? Недалеко от болгарско-турецкой границы, на горе Сакар, выше села Маточина, есть крепость Букелон. Ее стены, от которых сохранились только фундаменты, окружают территорию в 20 гектаров и без того защищенную со всех сторон обрывами. Доступ возможен только с южной стороны по узкой тропинке. Вход с ее стороны защищен восемнадцатиметровой метровой башней, неплохо сохранившейся до наших дней. Башня имеет три этажа. Самый нижний занимает тюрьма, второй – церковь, а третий – оружейный склад и спальное помещение для воинов. Она, по-видимому, была небольшим замком, временной резиденцией и убежищем местных жителей в военное время. А постоянно в Букелоне жил комендант крепости со своим небольшим гарнизоном. Зачем это было нужно? Ответ дает сообщение византийского летописца за 1328 год. Тогда византийская эскадра неожиданно высадила десант в болгарском городе Сазополе и заняла его. В любом случае это казус белли то есть объявление войны. Но Византийский император сказал, что не собирается воевать с Болгарией, он только исполнил пожелание населения Сазополя жить в Византии. Болгарский царь Михаил III Шишман, конечно, мог бы штурмовать укрепленный Созополь, потеряв при этом тысячи воинов, но его жена Феодора подсказала более хитрое решение. Тут нужно сказать, что она была византийской принцессой, дочерью императора, и Созополь являлся частью ее приданого вместе с Ахтополем, Дебилтом, Поморием и Несебром. Тем самым захват Созополя был ударом не только по престижу ее нового отечества, но и покушением на ее собственность. Феодора посоветовала мужу захватить плохо охраняемую крепость Букелон, где у императора Византии была летняя охотничья резиденция, и обменять все это на Созополь. Без особых усилий и лишних потерь болгарская армия заняла Букелон и обменяла его на Созополь. Вот потому и был возведен упомянутый нами замок, руины которого сохранились до сегодняшнего дня. Здесь стоял небольшой гарнизон, предназначенный для охраны императорской охотничьей резиденции. Крепость Букелон историки связывают с еще одним более ранним событием в болгарской и европейской истории. В апреле 1205 года Болгария и основанная лишь за год до этого Латинская империя вступили в войну. Латинские рыцари подошли к Андрианополю, вышеупомянутый Одрин, который был не подчинившимся им византийским городом, и с удивлением увидели на крепостных башнях болгарские знамена. Город объявил, что он вошел в состав Болгарии, и латиняне осадили его. На помощь Андрианополю пришел со всей своей армией болгарский царь Калаян и 14 апреля нанес сокрушительное поражение латинянам. Его командный пункт находился именно в крепости Букелон, оттуда до Одрина всего 8 километров. В тюрьму Букелон был брошен на ночь захваченный латинский император Балдуин, король Фландрии. Оттуда его перевели в болгарскую столицу Тырново, где он и умер через несколько недель, предположительно от инфекционного заражения полученных ран. Латинская империя так и не оправилась от этого удара, и через некоторое время византийцы смогли восстановить свое государство. Получается, царь Калаян, пусть опосредованно, практически уничтожил Латинскую империю. И не только ее. Престол почившего Балдуина унаследовали две его дочери. Они, естественно, ссорились меж собой за наследство, влезли в войну, разделили Фландрию, и в конечном итоге ее не стало, как государство. А начало этого конца было положено болгарским царем Калаяном возле крепости Букелон.